Сильно нервничая, сказал он, когда та подошла к телефону, говорит Юджин, Анжела страдает невообразимо, роды начались. Ты не могла бы попросить миссис Джонс помочь ей? Это ужас какой-то». «Разумеется, Юджин, и я сама сейчас приеду. Не мучай себя напрасно». Он повесил трубку и снова стал ходить по коридору. До его слуха доносились неясные слова и заглушенные крики. Сестра, не мисс Десаля, другая, вышла и завела в палату каталку,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 Какой трагедией оказалась его жизнь? Каким банкротством? Жгучие слезы выступили у него на глазах, губы задрожали. Его вдруг охватила страшная жалость не к себе, а к Анжеле. Но он подавил ее. Нет, черт возьми, он не будет плакать. Что польза от слез? Анжели, они не помогут.